Глава десятая Волхов обошел машину и сам сел в салон, уставившись через лобовое на Василя, внимательно глядевшего на нас, и ведьмака, казалось бы, полностью погруженного в чтение документов. Я раздраженно повернулась к майору всем телом, сну и видом и опять резанула по глазам, насколько бледным и даже постаревшим он выглядел. «Что с тобой творится, Егор? Ты выглядишь дерьмове некуда!» Не стала я деликатничать. И мужчина, наконец, посмотрел на меня одним из своих долгих, нечитаемых взглядов. Но вдруг щека у него дернулась, и маска вечной невозмутимости разбилась. «Будь на твоем месте кто другой, я бы с удовольствием послал его. Но ты ведь не ради пустого любопытства, спрашиваешь, Люда. Тебе правда не наплевать на блин всех и каждого вокруг. Это, видать, у вас что-то семейное и генетическое». И бесит, знаешь ли, больше, чем пахеризм окружающих. Потому что от этого вашего настоящего интереса и ненаплевательства и защищаться-то нечем». Я не сообразила было, что ему на это ответить. И Егор продолжил, снова переведя взгляд на Лукина, который в этот момент уселся в тачку и собрался уезжать, оставляя на месте оборотня. «Со мной творится некая личная эволюция, Люда». Нормальный, в принципе, процесс для любого человека. Ну или существа, пока оно живет и мыслит. Просто я никогда не думал, что моя собственная направится по этому пути. Это имеет отношение к моей сестре? Напряглась я. Прямое. Объяснишься? Я с тобой, нет. А вот вам между собой поговорить необходимо. Нынешнее положение вещей причиняет боль Мируния. И я считаю, что нельзя всё затягивать. Ты ведь не с моей сестрой серьёзно? Да. Егор коротко глянул, полоснул, отрезая любые сомнения. И я чуть сразу же на него с кулаками не кинулась. Да как ты посмела, она ведь вообще ещё ребёнок, по сути. А ты, паучара, коварный отделовский полез к ней. У тебя сердце вообще есть, что вы от неё хотите, сволочи? «Да я вас за Ленку!» Я все же замахнулась, но Волхов поймал меня за запястье крепко, хоть и не больно. Я увидела на пальцах черные когти вместо своих ногтей. И появилось острое желание располосовать его породистую физиономию в клочья. «Люда, она изменилась настолько, что тебе вряд ли понять это возможно уже после обращения петшей. — отчеканил майор, уставившись мне в лицо со всей своей безжалостностью. — А после того, как в ее сущность вмешалась ты с чашей, то и вовсе радикально. — И что, это дало тебе право лезть к ней? — Скажу тебе только ради справедливости. Полез к ней первым не я. Егор свободной рукой дернул ворот своего свитера, кратко продемонстрировав мне следы от довольно жутко выглядящих укусов. Но на данный момент это уже не имеет значения. «Ленка на тебя напала?» — опешила я. «Она тебя?» — обратила «нет». Не в том смысле, о котором подумала ты. Но да, все изменилось. Под конец его голос удивительным образом смягчился. И Егор коротко, прямо-таки вспышкой улыбнулся. И меня тем выражением его лица, что успела уловить, с ног бы сбила, если бы и так не сидела. Это был совершенно незнакомый мне Волхов. Вообще не тот мужчина, с которым у меня что-то было. О чем ты речь вел, говоря, что я ее... в кого-то превратила? пробормотала еще под впечатлением, отобрав у него свою руку. Она не боится солнца, не испытывает настоящей вампирской жажды. Слышала кровный зов проснувшийся антоний вайтович но не подчинилась ее призыву. Пересечения воды мы еще не рискнули испытать, возможности не было. Но в ближайшее время это сделать придется. Что ты просила для сестры у чаши Люда? Свободы. От всего и всех. пожалуй я плечами. Когда вы успели бы что-то попробовать, если ты постоянно поблизости со мной ошиваешься? «Не с тобой, с ней, и...» Он качнул головой, как если бы с трудом понимал, зачем говорит то, что говорит. «Прости меня, сейчас то, что было между нами, выглядит... очевидно, не очень красиво». «Очевидно? То есть ты так это не ощущаешь, Волхов, а ты точно не робот?» «Точно, теперь и да, ты права. Я не ощущаю это дискомфортным». «Я изначально попытался использовать близость в качестве рычага воздействия на тебя, потому что знал, что это работает с женщинами. Увидел возможность и использовал. Не вижу в этом ничего стыдного. В результате подпал под влияние твоей силы. Заблуждался в оценке степени этого влияния. Останься все так и не пожалел бы. Но ты приняла решение разорвать нашу зависимость». «Я был против тогда, благодарен сейчас. Но по-настоящему не за то, что ты разорвала связь, а за то, что в результате этого я встретил Мируну». «Блин, говорят, что это женщина непредсказуемая и непоследовательная А куда же делась твоя хорошая подлунной мёртвой подлунной позиция?» «Никуда. Она всё так же при мне, по большей части». «Просто я теперь разрешаю себе видеть то, что не все вы одинаковы». «Что-то я в отношении Игната Ивановича особого изменения не заметила». «Прошло немного времени, и далеко не все подлунные заслуживают изменения отношения к себе». «Для этого должна быть причина или необходимость. С Навием их нет». «Ясно, начав меняться в мелких частностях, Волхов в целом остается прежним». Ну, было бы странно и даже крайне подозрительно, если бы пошло по-другому и радикально. И что, получается, что ты быстренько сменил одну зависимость на другую? Ведьму на вампиршу? Нет. Волхов непросто отрезал и рубанул. Женщины раньше и даже ты — это одно миру, на вообще другое. И не злись на это. Намекаясь, что я ревную, это не так». Я уж извини, но не верю в наличие настоящих чувств у тебя. Скорее в то, что ты опять точишь из моей наивной сестры новый инструмент борьбы для себя лично и отдела в целом. Наличие или отсутствие у тебя веры и твои эмоции по этому поводу не имеют значения. И это даже без прости, мне за правду извиняться смысла нет. А с отделом все стало очень сложно, Люда». «Боюсь, предположение твои и твоих... друзей имеют под собой почву». «Новый начальник привел с собой своих людей. А нас прежний состав, можно сказать, подвинули. И явно что-то происходит, но нас не посвящают». «То есть то нападение могло быть их акцией?» «Не стал бы уже утверждать противоположное». «И что теперь, чего они добиваются?» Уничтожить, кого смогут подчистую, остальных вынудить драпануть? Не исключено, но боюсь, все масштабнее, Люда. Поэтому я и настаиваю на том, чтобы вы с Мируной объяснились. Ведь без этого мне ее не увести отсюда. А супервампирша, освобожденная от всех расовых ограничений, рано или поздно станет известна делу. Сама понимаешь, что ей тут же выпишут смертный приговор. Ты хочешь увести Ленку? В смысле, уехать с ней, бросив работу и все, чем жил до сих пор? Обалдела я. Ты! Если назреет такая необходимость. Пожал он плечами, становясь обычным безэмоциональным истуканом. Выбор между безопасностью для дорогого тебе существа и работы – это ведь не выбор никакой, Люда. К тому же карать действительно плохих подлунных я могу продолжать и в частном порядке. Вот как так, а? Наверное, я прозвучала слегка завистливо, потому что ощутила импульс этой недостойной эмоции. «Вы ведь знаете друг друга всего ничего!» Люда, это просто, внезапно. И снова вспышка улыбка. Поразительное свидетельство краткой, но обнаженной откровенности этого мужчины. «Знаете друг друга, это происходит сразу. И не имеет уже каких-то временных границ, меняется только глубина». «Да, всё же я завидую. По-белому, но да. И рада за Ленку. Если ты однажды станешь с моей сестрой таким же гадом и ледяным истуканом, каким я тебя знала, убью. Я не шучу!» Пригрозила ему. «Так что, где нам с Ленкой пересечься? Она у тебя живет?» «Она у меня бывает, когда имеет такое желание». Уклончиво ответил Егор. «А, то есть еще не все, как в раю, выходит?» «Нет». Поморщился он слегка болезненно. «И прежде чем вы встретитесь, надо как-то избавиться от этого твоего сторожа-надзирателя. Я не доверяю в вопросе обеспечения безопасности Мируны никому. Однако...» Озадачилась я. «Ты что, не уверен, что общение у нас выйдет мирным?» «Не уверен». признал Волхов, по крайней мере, в первый момент. Ха, ха да уж, главное в человеке постоянство, да, Волхов?» Засмеялась я невесело. «Гадом ты был и ими остаешься. Пытался меня использовать с самого начала и сейчас в том же духе. А не боишься, что выйдет опять не по твоему плану и как-то причудливо?» «Не боюсь, но подобный вариант развития событий в голове держу». «Ладно, в любом случае нам с Ленкой нужно нормально поговорить». Подвела я черту и открыла дверцу. «Василь, у меня к тебе просьба будет». Обратилась я к оборотню, что вроде бы с безразличным видом взирал на редких прохожих, подпирая плечом стену ближайшего дома. «Валяй, проси, сестренка, только не забывай, что я у тебя не в услужении и как собачка команды выполнять не буду». Ухмыльнулся он так, словно уже знал, о чем могу попросить. «Да я и не собиралась командовать, просто мне нужно уехать с Егором одной, без никого». «А Лукин что же, по побоку? Или много мужиков немало?» «Это не то совсем по делу, которое меня никак не касается, да?» «Ну, вроде того». — А если с тобой что случится, то предлагаешь мне до конца дней жить с ожогом, от тебе братом по смертной печати. — Ожогом тебе больно будет? — Не в физическом плане, но да. — Слушай, ну я же с Волховым буду, что со мной случиться может? — А судя по тому, что я успела тебе прослышать, всё Но надо так надо. Пожал он плечами, не ввязываясь в спор. — Только учти, Лукина это выбесит. И Лукину я еще вообще не знаю, как в глаза посмотрел В смысле? — Я его, можно сказать, подставила, вся из себя чистоплюйка и дева брезгливая. — Балда ты, неразумная лист, тот еще, конечно, жук, пардон за каламбур. Но он мужик, как ни крути. Самец, по нашим понятиям, это самая нормальная вещь в мире, когда самец берет на себя всю ту работу, которую может сделать и ограждает от того, от чего может оградить. решает то, что может решить, если ему это позволяется. В подлунном мире сестренка нет тенденции к модному нынче феминизму. Он и так у нас всегда процветал пышным цветом, потому как любые отношения строятся на основе того, у кого силенок побольше, а не того, кто с чем между ног родился. Поэтому ты на эту тему не буксуй, а прими как должное. «И дай мужику, которого сама своим признала отличиться». «Угу», – кивнула я. «Не то, чтобы я до конца разобралась во всех этих заморочках, но, как говорится, я подумаю об этом завтра. Увидимся дома». «Увидимся», – легко согласился Василь. «Но учти, у тебя два часа, после я иду тебе искать и найду, поверь». «Поехали». Велела я Егору, забираясь обратно в салон его машины. Вывернув с довольно тихой улицы, на которой находился дом Навия, Волхов строился в изрядно плотный поток машин. Приближался час пик, и на дорогах быстро становилось не протолкнуться. Однако же, вместо того, чтобы поскорее доехать до своего дома, Егор принялся то и дело сворачивать, зыркая то в зеркало заднего вида, то в окна. «Ты долго наскатать так намерен?» «Сколько понадобится?» Почти огрызнулся он. «У меня нет желания притащить на хвосте кого-нибудь». «То есть мы не к тебе едем?» Он покосился на меня и промолчал. Но вилять мы перестали и спустя минут двадцать таки доехали до его дома. «И что, засек кого-нибудь?» Ворчливо спросила, выбираясь из машины в знакомом подземном гараже. «Как будто никто не знает, где ты живешь. Если нужно, не могли у дома подстеречь». «Меня не те, кто меня подстригает, волновали Люда, а те, кто за тобой могли таскаться». «А, таскались?» «Не заметил, но это ничего не значит». Открыл он передо мной дверь и сразу позвал. «Мирун, ты здесь?» Никто на мне откликнулся, и майор вежливо припроводил меня на кухню и предложил чаю. Щелкнул чайником и ушел таки обследовать дом на всякий случай. Я осмотрелась, прислушиваясь к своим эмоциям, но ничего нигде не колыхнулась. Помнила всё, что было здесь и между мной и Егором, но не более того. Ни шевелений силы, ни даже легкого любопытства или отзвука. Когда-то был шторм, он много чего наломал и разрушил, даже ранил своей мощью. Но уже наведён порядок. Раны зажили, и о нем остались только картинки воспоминания. И даже не ноет ничего. Нет, — спросила вернувшегося Егора. Он мотнул головой, хмурясь, разлил чай. Мы его выпили, никто не появился. Волхов сам кого-то набирал, как понимаю Лену, ему звонили. Он бродил по дому, выходил в гараж, на крыльцо, даже по двору бродил с телефоном уха. Время шло, сестра не появилась или же наотрез отказывалась появляться. Испытывать терпение Василя и узнавать, с какой легкостью он способен отыскать меня, как и грозился, я не стала. Признаю, что очередная попытка выйти на контакт с сестрой провалилась. «Егор, думаю, ждать и дальше нет смысла», — сказала вышагивающему по двору майору, выйдя на высокое крыльцо. «Очевидно, ленна не готова говорить со мной». «Нам необходимо уехать как можно скорее. Разве ты не поняла?» Раздраженно отозвался он. «Она не поедет никуда, пока не объяснит. Договорить он не успел. С противным скрежетом нечто огромное и мутно блеснувшее в свете уличного фонаря оттолкнулось от забора, к которому, оказывается, прижималось, полностью сливаясь, и упало на меня». Лейш изнурительная муштра, через которую протащил ведьмак руками зверюги учителя и позволила мне успеть отпрянуть. Эй жуткая туша большей частью массы грохнулась на плитку крыльца, дробя ее острыми шипами множество членистых лап, а не на меня расплющивая на месте. Мне досталось по касательной, но и этого хватило, чтобы отправиться в полет, заставив присчитать костями все ступеньки». Я еще катилась, а Егор уже полил по нападавшему, впрочем, безрезультатно. Пули отскакивали от панциря многоногой твари, не причиняя ей вреда. И только рикошетили в стены и по большим окнам. Егор перескочил через меня, отрезая от агрессора и изменил тактику, целясь теперь в суставы. Одна из лап отлетела, существо издало пронзительное стрекотание». которая, как почудилась мигом, превратила мои мозги в кашу, что вот-вот должна была потечь через ноздри. Эй я едва расслышала сквозь эту акустическую атаку «Беги от майора». Подорвалось наконец место и тут же чуть не рухнула обратно, взвыв сквозь зубы. Похоже, правая нога, если не сломана, то очень сильно ушиблена. И даже адреналин не позволит мне исполнить приказ Егора». А тем временем нападавшая тварь поднялась на четыре задние уцелевшие лапы и, не трогая Волхова, взвелась вверх через его голову, как какой-то монстр-кузнечик. И грузно шлепнулась передо мной. Перед моей физиономией совсем-совсем близко очутилась та самая, случайно увиденная сквозь водную призму в ресторане страхолюдная морда с несколькими беспрерывно двигающимися... И скрижащими членистыми челюстями, покрытыми пузырящейся слизью. Мне только и осталось, что завалиться на спину, уходя от попытки сожрать мое лицо. И бешено начать толкаться уцелевшей ногой, стараясь отъехать от чудища подальше, вопя во все горло, потому что реально же страшно. Внезапно уже приближавшаяся опять кошмарная рожа, на которой все мое внимание было сосредоточено исчезла Точнее, оказалось завернуто под невозможным для кого-то человекоподобного углом назад. монстра кузнечик завертелся на месте, едва не сломав своей лапищей мне и вторую ногу. А на его спине, ну или груди вдруг за каким-то чертом всплыло в разуме школьной программы, обнаружилось еще одно чудовище. Мохнатое размером со взрослого медведя. Оно удерживалось на гладком панцире, обхватывая его нижними конечностями. Одновременно стараясь открутить башку вражине верхними, давая мне время откатиться как можно дальше. «Встретимся дома, да, Василь, два часа? О, Боротень, я тебя сейчас обожаю!» «Надолго обожать не вышло!» башка у монстра оказалась крайне крепко прикручена и отломаться не желала никак зато он запросто закинул назад лапу с когтями ключами и схватив василя как котенка за шкирку швырнул в стену дома проломив ее оборотень обмяк неподвижно на асфальте нет зарала я в бессилии ушла сслини огня заревел невидимый мне волхов Но вот и какой толк управлять водой, когда все вокруг замерзло. И нигде в пределах досягаемости ее живой текучей нет. Но я все равно терять-то нечего за спиной глухой забор. Возвалок стихии своей силе неожиданно представив, как весь снег, сваленный у обочин дороги и у забора Волхова, стремительно не только истаивает, но и закипает». Раздался чей-то болезненный вскрик, и я успела вскользь заметить справа сестру, что, взявшись как ниоткуда, отскочила от потекшего по плитке двора густопорующего потока. Однако отвлечься на ее появление я не могла себе позволить, сосредоточившись полностью на неумолимо наступающей на меня туши чудовища. «А-а-а!» – заорала истошно, выставляя перед собой в отчаянном усилии горящие, как в кипятке ладони. И, повинуясь моей панической команде, широкая бурлящая водная лента в мгновение ока обмотала нападавшего, как жуткий скотч, куклу. Монстр-кузнечик, спеленутый по всем конечностям, стал валиться, дергаясь конвульсивно. И застрекотал в сто раз громче и пронзительнее прежнего, и у меня таки полило горячее износа. Перед глазами заметались черные пятна, Но сквозь них я еще видела, что тварь продолжает бороться. Невзирая на то, что варится заживо, а вот мои силы уходили с огромной скоростью. Но тут Лена подскочила к нему, почти полностью скрывшись в облаке пара. И что-то омерзительно и громко хрустнуло. Наступила тишина, если не считать шуршание от агонизирующих рывков огромного членистоногого. а из облака пара выкатилась лупатая башка, еще шевелящая челюстями. Моя сила иссякла где-то за пару мгновений до этого, поэтому я просто повалилась на бок, простонав одновременно с облегчением и досадой. «Блин, мы же не узнали, где он жертву держит».